Вторник, 10. Мы говорим о супружеской жизни. Я привел к море посетителя, свою жену. С первого моего прихода море не переставал спрашивать, «Когда я познакомлюсь с Жанин? Когда ты ее привезешь?» А я всегда находил отговорки. Но вот несколько дней назад я позвонил узнать, как у него дела – Трубку профессор поднял не сразу, а когда взял, я услышал посторонний шум, как будто кто-то держал трубку за него. Море уже не мог ее держать. Трубки послышались членораздельные звуки. «Тренер, вы в порядке?» Я услышал, как он выдохнул. «Митч, у твоего тренера не очень хороший день. Ночами ему теперь было все хуже и хуже. Почти каждую ночь нужен был кислород, а приступы кашля стали устрашающими. Приступ мог длиться час, и непонятно было, кончится ли он вообще. Мори когда-то сказал, что стоит болезни достичь легких, ему конец. У меня дрожь прошла по телу, когда я подумал о том, как близок он теперь к смерти. «Увидимся во вторник», — сказал я. «Во вторник дела будут получше». Меч! «Да». «Твоя жена рядом?» Женин сидел рядом со мной. «Дай ей трубку. Я хочу услышать ее голос». «По счастью, я женат на женщине намного добрее меня. И хотя Жанин в жизни не видела море, Она взяла трубку. Я бы, наверное, стал мотать головой и шептать, «Меня нет дома, меня нет дома!» И через минуту уже говорила с моим стариком-профессором так, словно они были всю жизнь знакомы. Я чувствовал это нутром, хотя все, что я слышал, было «Угу!» «Да, Мич говорил мне, о, спасибо!» Женин повесила трубку и заявила, «В следующий раз я еду с тобой». «Только и всего». И вот теперь мы сидим у моря в кабинете, по обе стороны его кресла. Море, по его собственному признанию, не чужд безобидного флирта. И хотя на него то и дело нападает кашель, присутствие Жаннин, похоже, придает ему сил. Он рассматривает наши свадебные фотографии, которые принесла моя жена». «Вы из Детройта?» — спрашивает Мори. «Да», — отвечает Жанин. «Я преподавал в Детройте. Один год, в конце сороковых. И даже помню одну смешную историю». Он замолчал, чтобы высморкаться. Я увидел, как Мори беспомощно теребит бумажный носовой платок и забрал его, чтобы помочь ему. Мори попытался высморкаться, но безуспешно. И тогда Илигонька легонько сжал платком его ноздри, точь-в-точь, точь, как матери маленьким детям. — Спасибо, Митч, — море взглянул на Жанин. — Мой помощник, еще какой! — Жанин молча улыбнулась. — Так вот, моя история. У нас в университете была компания социологов. Мы собирались и играли в покер с другими преподавателями, в том числе с одним парнем-хирургом. Однажды вечером после игры он мне и говорит, «Мори, я хочу прийти посмотреть, как ты преподаешь». Я отвечаю, «Ладно». И он пришел на одно из моих занятий и наблюдал за мной. А когда урок кончился, он спрашивает, А хочешь прийти посмотреть, как я работаю? Сегодня вечером я как раз оперирую. Я решил сделать ему приятное и согласился. Привел он меня в больницу и сказал, помой руки, а потом надень халат и маску. Не успел я помниться, как уже стоял рядом с ним у операционного стола. А на столе женщина-пациентка вся голая. «Хирург взял ножичек и как по ней полоснет?» «Да!» Море поднял палец и покрутил им в воздухе. «И у меня точно так же все завертелось. Повсюду кровь. Уф, чувствую, падаю в обморок. А сестра рядом со мной спрашивает. «Доктор, что это с вами?» «А я ей, какой я к черту доктор?» «Унесите меня отсюда!» Мы рассмеялись, и море тоже, насколько ему позволяло дыхание. За последние недели он впервые рассказывал что-то забавное. «Как странно!» — подумал я. Он чуть в обморок не упал, наблюдая за операцией, а свою болезнь переносит с таким мужеством. В дверь постучала Конни и сказала, что обед для моря готов. Это не был морковный суп или овощные пирожки или макароны по-гречески, которые я принес сегодня утром. И хотя я старался выбрать в магазине самую, что ни наесть, мягкую еду, даже ее море было уже не под силу прожевать и проглотить. Он теперь ел только жидкие питательные смеси и еще, может быть, размоченный в них превращенный в кашицу кекс». Шарлот теперь все для него перемалывала в миксере, и он втягивал это через соломинку. А я по-прежнему покупал еду в магазине и входил к нему с пакетами в руках. Но теперь делал это уже исключительно потому, что хотел порадовать его своим постоянством. Я открывал холодильник и видел, что он забит коробочками с едой. Похоже, я все еще надеялся, что в один прекрасный день мы с Мори снова будем вместе есть обычный обед, и как прежде он будет говорить и жевать одновременно, не замечая, что кусочки еды выпадают из его рта. Глупейшая надежда. «Да, Жанин», — начал Мори. Жанин улыбнулась. «Вы очень славная» дайте мне руку женин протянула ему руку мич мне рассказывал что вы профессиональная певица да подтвердила женин он говорит что вы замечательно поете нет засмеялась она он так только говорит брови моря изумленно поползли вверх а можете «Что-нибудь спеть для меня?» «Сколько мы с Жанин знакомы, столько я слышу от людей эту просьбу. Стоит им услышать, что пение ее профессия, как тут же они просят, а вы не могли бы что-нибудь спеть для нас?» Будучи застенчивой и в то же время очень придирчивой к месту, где нужно выступать, Жанин никогда не соглашалась. Она вежливо всегда и всем отказывала. И, пребывая в полной уверенности, что прозвучит привычный отказ, я вдруг услышал, как она запела. «Стоит лишь подумать о тебе, и немедля забываю я обо всем, что надлежит мне помнить». Это была песня Рея Нобла, популярная в тридцатые годы, и Жанин пропела ее с необыкновенной нежностью, глядя прямо в глаза моря. Уже в какой раз меня поразило, что при нем даже самые замкнутые люди не стесняются выражать чувства. Море слушал с закрытыми глазами, впитывая ноту за нотой. И с каждым новым звуком, наполнявшим комнату, улыбка его все более и более походила на неудержимое крещенда. И хотя тело его было совершенно недвижимо, Не оставалось никаких сомнений. В душе он с упоением танцует. Когда Жанин закончила петь, Море открыл глаза. По щекам его катились слезы. За все эти годы я не раз слышал, как поет моя жена, но мне ни разу не удалось услышать ее так, как услышал Море. Супружеская жизнь. Почти у всех моих знакомых С ней проблема. Одни никак не могут жениться, другие никак не могут развестись. Нашему поколению супружество, похоже, дается нелегко. Мы сражаемся с ним, точно с аллигатором из мутного болота. Сколько раз я уже бывал на свадьбах, поздравлял молодых, а потом, несколько лет спустя, лишь с легким удивлением встречал жениха, В ресторане с молодой женщиной, которую он мне представлял как свою приятельницу, добавляя, «Мы ведь с женой разошлись!» Я спросил Море, почему у нас не ладится супружеская жизнь? Семь лет я не решался жениться. чего? От того, что люди моего поколения стали осторожнее, наблюдая за теми, кто женился рано? Или мы просто эгоисты? «Я жалею ваше поколение», — сказал Мори. «Очень важно найти любящего человека, потому что в жизни так не хватает любви. Но современная молодежь слишком эгоистична, чтобы любить. Или же она бездумно бросается в супружество, а через полгода уже разводится». «Многие понятия не имеют, какой человек им нужен партнеры. Да и откуда им это знать, когда они и себя-то толком не знают?» Море вздохнул. Сколько раз к нему приходили за советом потерпевшие крах в любви. «Это очень грустно, потому что каждому надо иметь рядом любящего человека». «И понимаешь это особенно ясно. В такие времена, которые переживаю сейчас я, когда дела не слишком-то хороши. Друзья, это, конечно, здорово, но будут ли они сидеть с тобой ночью напролет, утешая и заботясь о тебе, когда ты беспрестанно кашляешь и не в силах уснуть?» Шарлот и Мори познакомились еще студентами и были женаты 44 года. Теперь я часто наблюдал за Шарлот, как она напоминала Мори про лекарство, или подходила к нему и нежно гладила его шею или говорила о сыновьях. Слаженная команда. Подчас им достаточно было взгляда, чтобы понять, кто о чем думает. Шарлот, в отличие от Мори, Была очень сдержанной, и он относился к этому с необычайным уважением. Бывало, в нашей беседе он вдруг говорил «Шарлот, может быть неприятно, если я расскажу об этом». И тут же прекращал разговор. И это были единственные минуты, когда море воздерживался от откровенности. «Одно я точно знаю о супружестве» продолжал Мори. Супружество – это проверка за проверкой. Ты постепенно узнаешь, кто ты есть, и кто твой партнер, и можете ли вы друг к другу приспособиться. А есть ли какие-нибудь правила или признаки, по которым заранее можно понять, сложится твоя супружеская жизнь или нет?» «Если бы это было...» «Так просто!» — улыбнулся Мори. «Я знаю, что непросто». «И все же», — сказал Мори, «по моим наблюдениям, в любви и супружестве есть некие правила. Если ты не уважаешь своего партнера, дела твои плохи. Если не умеешь идти на компромисс, дела твои плохи». Если не умеешь откровенно говорить о том, что происходит между вами, дела твои плохи. И если у вас разные взгляды на жизнь, дела ваши плохи. У вас должны быть одни и те же ценности. А знаешь, Мич, какая самая главная из этих ценностей? Какая? Вера. «Значимость супружеской жизни!» Мори усмехнулся и прикрыл на мгновение глаза. «И лично я...» — вздохнул он. «Считаю, что супружество — штука очень стоящая, и если не испытаешь, что это такое, многое потеряешь». А под конец море процитировал строчку одного стихотворения, которое для него звучало молитвой. «Любите друг друга, или погибнете вы?» «А вот у меня есть вопрос», — говорю я. Море костлямыми пальцами прижимает очки к груди, которая вздымается и опадает с каждым нелегким вдохом и выдохом. «Какой такой вопрос?» «Помните книгу Иова?» «Ту, что в Библии?» «Да». «Иов хороший человек, но Бог посылает ему страдания, чтобы испытать его веру». «Помню». «Отбирает у него все, дом, богатство, семью». «Здоровье». «Да». «Напускает на него болезнь». «Чтобы испытать его веру». Правильно, чтобы испытать его веру. Так вот, мне интересно. Что интересно? Что вы об этом думаете? Море тяжело кашляет. Руки его дрожат и плетями падают вдоль тела. «Я думаю», — говорит Море, улыбаясь, «что Бог немного перестарался».